Глава седьмая. Чихуахуа пошел в наступление, выставил вперед свой кинжал и пошел на меня, как танк. Нужно действовать. Зарезать себя, как бессловесную зверушку, я не позволю. Когда между нами осталось не больше метра, я сделала вертушку и выбила оружие из его рук. Ха! Получилось! Зубочистка отлетела в дальний угол комнаты. Этот фокусник взвыл, как собака, и прижал к груди раненую руку. Запыхтев, как ежик, он поднял голову, и выкатил на меня свои без того пучеглазые глазище. Я выиграла несколько секунд. Шум наконец-то отвлек девушек от созерцания поединка. Они соизволили оторвать свои взгляды от стекла и заметили, что нас тут, между прочим, собирались убивать. Сразу поднялся крик, пронзительный женский крик, от которого у любого мужчины включается инстинкт защиты, и он мчит со всех ног, чтобы спасти свое ненаглядное визгливое создание. Но напавший на нас демон не является ни мужчиной, ни человеком, а скорее песиком, потому что он впал в панику и затряся как самый настоящий Чихуахуа. Он вдруг осознал, что без своего ножика и дымового шоу ему будет трудно справиться с толпой перепуганных и визжащих девушек. Но отступать ему некуда. Загнанный в угол зверь вдвойне опасен, а потому он, чудом не выронив свои глаза из орбит, вновь бросился на меня с намерением убить хотя бы меня. Что ж. Придется выиграть время, чтобы остальные могли уйти. Девчонки дружной толпой обогнули стол и ломанулись к выходу. Такое стадо могло бы просто растоптать трясущегося Чихуахуа, но не слишком напуганы. Раздался скрип. Девчонки попытались открыть входные двери, но те оказались заперты. Не удивлюсь, если они их выломают. а, -а, -а, -а с яростным воплем Чихуахуа обрушился на меня всей своей трясущейся немощью. Разогнулся и бросился вперед, вытянул вперед растопыренные пальцы. Все как в замедленной съемке, как в кошмарном сне. Нельзя подпускать его к себе. Он хоть и худой, как глиста в обмороке, но все-таки мужского пола. Легко скрутит меня и задушит, не вырусь. Когда его пальцы уже почти сомкнулись на моей руке, я сгруппировалась и нанесла удар. «Выбрось из головы всю чушь о том, что насильника нужно бить по яйцам», — прозвучали в голове слова отца. Это придумали идиоты. За все годы службы я не видел ни одной женщины, которая бы врезала насильнику ниже пояса и смогла убежать. Такой удар не нейтрализует противника, он его злит. Боль быстро проходит, а шансы жертвы остаться живой снижаются до ничтожных значений. Дочь, бить надо в печень. Он всегда произносил эту фразу тихо и указывал на правое подребье. Удар в печень выведет из строя даже Шварцнегера. заверял меня папа и заставлял отрабатывать удар на нем. И сегодня этот навык спас мне жизнь. Вспомнив наши тренировки с отцом, я ударила головорез заточена в печенку. Он согнулся пополам, захрипел и не упал лишь потому, что успел ухватиться за стол. — Спасибо, папа! — послала я мысленную благодарность, но тут же поняла, что передышка будет недолгой. Держась за правый бок, мужчина поднял на меня горящие ненавистью глаза и начал медленно разгибаться. — Выпустите нас! — в слезах крикнул кто-то из девушек. «Помогите!» А тем временем Чихуахуа окончательно выпрямился и начал двигаться в мою сторону. Ой, как глаза сверкают. В них так и читается желание сделать из меня рубленную котлету. Я отступила на шаг назад и с ужасом поняла, что он загнал меня в угол в буквальном смысле. Отступать некуда. Позади меня лишь стена. Чихуахуа тоже это понял. На его губах появился злорадный оскал. Бросок. Короткий, но точный. Он бросился на меня с намерением схватить и порвать на британский флаг. Что я могу сделать против разъяренного мужчины, загнанного в угол и обезоруженного? Как минимум не попасться ему в руки. Зря, что ли, пять лет своей жизни отдала гимнастике. Когда дымок пошел на меня, я оперлась руками о стол, оттолкнулась от пола и сделала полноценное сальто через препятствие. Кажется, кто-то из миар изумленно ахнул. Девчонки, да и сама в шоке. Первое, что увидела, приняв нормальное положение, круглые глаза напавшего на меня мужчины. Даже он в изумлении от моего желания выжить или от гибкости моих связок, я еще не разобралась. На несколько секунд мы замерли, глядя друг на друга. Песель начал понемногу догадываться, что поймать такую дичь, как я, будет непросто. Из его взгляда пропала слепая ненависть, появилась растерянность и даже страх. Встретить такое сопротивление он явно не ожидал. «Помогите!» Донеслись до меня истошные крики и отчаянный стук в дверь. «Девчонки время даром не теряют, стараются спастись. Как этот головорез вообще сюда проник? Неужели никто не выставил охрану перед ложей, в которой собралось двенадцать прекрасных дев? Хотя бы для того, чтобы мы здесь друг друга не поубивали, не говоря уж о большем». А это самое большее вновь пошло в наступление. Он начал очень опасно двигаться во главу стола, пытаясь обогнуть его и поймать меня наверняка. Я поняла, что больше отступать некуда, через стол больше не перепрыгнуть, от убийцы никуда не убежать. Неожиданно в голове мелькнула странная мысль, а ведь он стоит как раз возле панорамного окна. Я бросила взгляд вверх и с замиранием сердца увидела люстру, висящую прямо над столом. План сложился в голове за доли секунды. Нужно лишь дотянуться до люстры и не позволить шакалу отойти от окна. На раздумывание не осталось времени. Я действовала по наитию, движимая лишь одним желанием — спасти себя и девушек, которые заперты в клетке с опасным зверем. На помощь нам никто не спешит, значит, придется спасать себя самим. Эй! крикнула я, и, схватив со стола кастрюлю с теплым, почти горячим компотом, опрокинула ее на крадущегося ко мне под лица. Конечно, ему хватило скорости и реакции, чтобы отскочить и не обжечься, пара секунд, которые решили сход схватки. Я прыжком вскочила на стол, подпрыгнула и хватилась за люстру, чтобы раскачаться и набрать достаточную силу для удара, пришлось хорошенько оттолкнуться. У меня будет лишь одна попытка. Если ошибусь, проиграю. В тот момент я не осознавала масштаб задуманного мною плана. Возможно, если бы задумалась о последствиях хоть ненадолго, то не решалась бы. Что ж, хорошо, что в стрессовых ситуациях разум отключается. и тело живет лишь инстинктами, иначе из этой ложи я бы не вышла уже никогда. Держась руками за люстру, я оттолкнулась ногами от стола и изящными туфельками въехала в грудь своего несостоявшегося убийцы. Мой удар отбросил его назад, спиной на стекло. Мужчина пробил прозрачное препятствие, вылетел вниз с высоты нескольких этажей. Раздался грохот бьющегося стекла, крики девчонок, в ложе ворвался орех толпы. Но неожиданно все стихло. За несколько секунд над огромным стадионом повисла оглушающая тишина. Только ветер, ворвавшийся в нашу уютную ложу, воет и тревожит портьеры. Все зрители, вся эта бесчисленная масса людей обратила свои взоры на скромную фигурку Миары, стоящую у разбитого остекления. Должно быть, выпавший из ложи кричащий человек смог отвлечь народ от поединка. Кстати, о нем. Я перевела взгляд на арену. Тигр и его соперник прервали свою живодерскую стычку. Их звери, тигр и волк, застыли в воздухе сверкающими изваяниями, вгрызающимися друг другу в глотки. Жуткое зрелище, от которого я предпочла отвернуться. Хватит с меня ужасов на сегодня. Натерпелась уже. Повела голову направо и споткнулась о взгляд черного тигра, как о препятствие. Дыхание сбилось, сердце ухнуло куда-то вниз, ладони вспотели. Его огромные светло-карие глаза горят таким огнем, который я вижу даже сквозь разделяющее нас расстояние. Маска равнодушия треснула, явив его настоящие эмоции. Его превосходство смотрит на меня с непередаваемым ужасом, будто увидел не девушку, а труп с оторванной головой. Да, еще немного, и было бы именно так, но ведь все обошлось. Улыбка сама собой растянулась на моих губах. Все хорошо, что хорошо кончается. Я подняла руку, и все так же улыбаясь, Помахала тигрёнку рукой на прощание и скрылась в глубине ложи.